Глава четвертая. Жизнь в деревне мне, мальчику, была наслаждением. Казалось, что нет и не может быть лучше моей жизни. Целый день я в лесу, в каких-то песчаных оврагах, где высокие травы и огромные ели упали в речке. Там я с товарищами выкопал себе в обрыве дом за ветвями упавших елей. Какой дом! Желтые стены из песка, потолок мы укрепили палками, постелили ветви елей, Сделали, как звери, логовище, печку, провели трубу, ловили рыбу, достали сковородку, Жарили эту рыбу вместе с крыжовником, который воровали в саду. Собака была уже не одна, дружок, а четыре целых. Собаки замечательные сторожили нас. И собакам казалось, как и нам, что это самая лучшая жизнь, какая только может быть, за что можно восхвалять и благодарить Создателя. Что за жизнь? Купания в реке, каких-то зверей видели мы, таких и нет. Пушкин сказал верно, там на неведомых дорожках следы невиданных зверей. Был... Барсук. Но мы-то не знали, что барсук ну, какой-то особенный большой поросенок. Собаки гнали его, и мы бежали. Хотелось поймать, приучить его, чтобы вместе жил. Но не поймали, убежал. Прям ушел в землю, пропал. Чудесная жизнь. Прошло лето, наступили дожди, осень. Опали деревья, но... Хорошо было в нашем доме, которого никто не знал. Топили печку, тепло. Но отец пришел как-то с учителем, человеком высокого роста, худым, с маленькой бородкой, такой сухой и строгой. Он показал на меня. Завтра идти в школу. О, было страшно. Школа ведь это особенное что-то. А что страшно? Неизвестно. Но... Страшно неизвестное. В мытищах на шоссе у самой заставы В большом каменном доме, на котором орел, Написано «Волосное правление». В левой половине дома Помещалась в большой комнате школа. Парты черные, ученики все в сборе. Молебен у икон пахнет ладаном. Священник читает молитву и кропит водой. Подходим к кресту. Садимся за парты. Учитель нам раздает перья, ручки, карандаши, тетради и книгу, замечательную книгу, родное слово с картинками. Мы, уже грамотные, помещаемся на одной стороне парта, младшие — на другой. Первый урок начинается с чтения. Приходит другой учитель, румяный, низенького роста, веселый и добрый, и велит петь за ним. «Поем!» Ах ты, воля моя, воля, золотая ты моя, Воля сокол поднебесный, воля светлая заря. Не сросой ли ты спустилась, не во сне вижу я, Или горячая молитва долетела до царя? Замечательная песня. В Первый раз я слышал. Тут никого не ругали. Второй урок был арифметика. Надо было выходить к доске и писать цифры, и сколько будет одно с другим. Ошибались. Итак, началось учение каждый день. В школе ничего не было страшного, а просто замечательно. И так мне нравилась школа. Учитель Сергей Иванович приходил к моему отцу пить чай, обедать. Был человек серьезный. И с отцом все говорили они хитрые вещи. И казалось мне, что отец ему говорил все не так. Не так он говорил. Помню, как-то раз захворал отец, лежал в постели. У него был жар и лихорадка. И он мне дал рубль и сказал, «Сходи, Костя, на станцию и достань мне там лекарство». Вот я написал записочку, покажи ее на станции. Я пошел на станцию и показал записочку жандарму. Он мне сказал, выйдя на крыльцо, «Вон, видишь, мальчик, тот вон маленький домик с краю моста, в этом домике живет человек, у которого есть лекарство». Я пришел в этот дом. Вошел. Грязно в доме. Какие-то стоят меры с овсом, гири, весы, кульки, мешки, сбруя. Потом комната, стол. Повсюду все навалено, заставлено. Шкафчик, стулья. И за столом у свечки сальной сидит старик в очках, и лежит большая книга. Я подошел к нему и дал записку. Вот, говорю, за лекарством пришел. Он прочел записку и сказал. «Подожди». Пошел к шкафчику, открыл его, достал маленькие весы и из банки клал белый порошок на весы, а в другую чашку весов положил маленькие плоские медяшки. Отвесил, завернул в бумажку и сказал «двадцать копеек». Я дал рубль. Он подошел к постели, и тут я увидел, что у него на затылке была надета маленькая ермолка. Долго он что-то делал, доставал сдачу, а я смотрел на книгу. «Не русская книга. Какие-то большие черные знаки подряд. Чудная книга». Когда он мне отдал сдачи и лекарства, я спросил его, показав пальцем, «Что здесь написано? Что это за книга?» Он мне ответил, «Мальчик, это книга мудрости. А вот где ты держишь палец, тут написано, «Бойся больше всего злодея дурака». «Вот так штука», — подумал я и дорогой думал, что ж ты за дурак такой. И когда пришел к отцу, отдал ему лекарство, которое он развел в рюмке с водой, выпил и сморщился, видно, что лекарство горькое, я рассказал, что я достал лекарство у такого странного старика, который читает книгу не русскую, особенную, и сказал мне, что в ней написано «Бойся больше всего разбойника-дурака». «Кто же, скажи мне?» — спросил я отца, — «Этот дурак, и где он живет? В мытищах есть?» «Костя», — сказал отец, — «он такой дурак, живет везде». «И правду тебе сказал этот старик, самое страшное — дурак». Очень я задумался над этим. «Кто ж ты такой?» — все думал я. «Учитель умный, Игнашка умный, Сережка тоже». Так я и не мог узнать, кто этот дурак. Вспомнив как-то в школе, во время перемены, я подошел к учителю и спросил его, рассказав про старика, кто дурак. «Много будешь знать, скоро состаришься», — сказал мне учитель. И только. Помню, я учил урок. А учитель был в другой комнате у нас в гостях с моим отцом. И они все спорили. Я помню, отец говорил... «Это хорошо — любить народ, желать ему блага. Это похвально — желать сделать ему счастье и благополучие. Но это мало. Этого может желать и дурак». Я тут насторожился. «И дурак желает блага народу», — продолжал отец. «Благими намерениями вымощен ад. Это ничего не стоит желать, надо уметь сделать. Вот это есть суть жизни». А у нас и горе от того, что все только желают, и от этого могут пропасть, как можно пропасть от дурака. Еще страшнее мне показалось. Кто же этот дурак? Разбойник, я знаю, он стоит у леса или у дороги с дубиной и с топором. Пойдешь, он убьет, как убили извозчика Петра. Я с товарищами Сережкой и Гнашкой ходил из-за село смотреть. Он лежал под рогожей, зарезанный. страшно! Я всю ночь не спал и стал бояться ходить вечером за село. В лес, к речке ничего, он не поймает, я убегу. Да у меня ружье, я его сам ахну. Но дурак страшней. Какой же он? Я не мог себе представить и опять пристал к отцу. Спрашивал, он в красной шапке? Нет, Кость, сказал отец. Они разные. Это те, которые хотят хорошего, но сделать этого хорошо не умеют, и все выходит скверно. Я был в недоумении. Как странно. Я несколько раз ездил с отцом в Москву. Был у бабушки Екатерины Ивановны, был в большом ресторане, и ничего, ни Москва, ни у бабушки, ни ресторан мне не нравилось». Не нравилась так, как эта убогая квартира в деревне, Как эта темная ночь зимой, Где подряд спят темные избы, Где глухая, снежная, скучная дорога, Где светит круглый месяц и воет собака на улице. Какая сердечная тоска, Какая прелесть в этой тоске, Какое замирание, какая красота В этой скромной жизни, в черном хлебе, Изредка в баранке, в кружке к какая печаль в избе, когда светит лампада, как мне нравится Игнашка, Сережка, Кирюшка, Какие друзья закадычные, какая прелесть в них, какая дружба, как ласкова собака, как мне нравится деревня, какие добрые тети, чужие, ненарядные! Мне уже неприятно была роскошь моих нарядных теток Остаповых, тетки Алексеевой, где эти кринолины, этот изысканный стол, где так чинно все сидят. Какая скука! Как мне нравится воля лугов, леса, бедные хижины. Нравится топить печь, рубить хворост и косить травы. Я уже умел, и меня похвалил дядя Петр, сказав мне — Молодец, тоже косишь И я пил усталый квас из деревянного ковша В Москве я выйду Каменные мостовые, чужие люди А здесь я выйду Трава или сугробы снега далеко И люди родные, свои Все добрые, никто меня не ругает Все погладят по голове или посмеются Как странно «Я никогда не поеду в город, ни за что не буду студентом, они все злые, они всегда всех ругают, тут никто не просит денег, да у меня есть только семитка, и все время она у меня лежит, да и у отца мало денег, а как было много, я помню, сколько у деда было денег, ящики были наполнены золотом, а теперь нет, да чего у Сереги хорошо». Там портной солдат шубу шьет ему. Так вот, рассказывал, как он в лесу заблудился, как разбойники напали, да как он их всех топил. Вот да че хорошо слушать. А как он лешего в болото загнал, да хвост ему оторвал. Вот он его молил отпустить. А то держит за хвост и говорит «нет». И говорит «выкуп какой». «Вези, — говорит, — меня в Петербург к царю». Сел ему на шею прямо к царю и приехал. Царь и говорит, молодец, солдат, и дал ему руб серебром. Он и руб показывал, большой рубь такой, старинный. Вот это люди, не дураки. Много в деревне интересного. Куда не пойдешь, все рассказывают то, что не бывает. Что же рассказывать, что бывает, как в Москве? В Москве рассказывают все, что бывает, а тут нет. Тут час так, а через час неизвестно, что будет. Это ведь, конечно, деревня глухая. А как бревенчатые дома хороши. новая изба, эх, сосной пахнет. Не ушел бы никогда. Вот только сапоги у меня худые, надо починить подметки. Говорят мне, что сапоги каши просят, разворотились. Говорил отцу, что двадцать копеек просят за починку, отец велел отдать. Я, говорит, заплачу, а вот неделю не отдают, хожу в валенках. Отец просфоры принес их, да чего вкусные с чаем. Просфору нельзя собаке давать, мне сказала Маланья, что если дать просфору собаке, то сейчас же помрешь. А я хотел, вот хорошо, что не дал.